Я не был бы вчера в английском клубе свидетелем любопытного обычая. Военные, всякого возраста, светские люди, пожилые господа и безусые франты истово крестились и молчали несколько минут перед тем, как сесть за стол. И делалось это не в семейном кругу, а за табльдотом, в чисто мужском обществе. Те, кто воздерживался от этого религиозного обряда, таких тоже было немало, смотрели на первых без малейшего удивления. Как видите, от Москвы до Парижа действительно добрых 800 лье. Клуб помещается в большом и красивом дворце. Все устроено очень хорошо, на широкую ногу, но меня поразило не это. В любом нашем клубе вы увидите то же самое, а набожность московского общества. Сидя в саду клуба, Я беседовал с москвичом, введшим меня в клуб, человеком широко образованным и независимым в своих суждениях. Беседа велась свободно и вскоре приняла очень поучительное и интересное направление. От общих соображений мы перешли к положению религии в России, и я попросил моего просвещенного собеседника познакомить меня с культурным уровнем тех, кто учит в России Слову Божьему. Такая просьба показалась бы в Петербурге чрезвычайно нескромной, но в Москве я чувствовал, можно было рискнуть на это из-за той таинственной свободы, которая там царствует, хотя трудно было определить, в чем именно она заключается. Нужно прибавить, что иногда эта вера в московскую свободу оплачивается довольно дорогой ценой. Ответ русского философа, проведшего несколько лет на Западе, и вернувшегося оттуда с весьма либеральными взглядами, можно резюмировать в следующих выражениях. В православных церквах проповеди всегда занимали очень скромное место, а в России и духовные и светские власти энергично противились богословским спорам. Как только появлялось желание обсуждать спорные вопросы, разделявшие Рим и Византию, обеим сторонам предписывали замолчать. В сущности, предметы спора столь незначительны, что раскол продолжает существовать только благодаря невежеству в религиозных вопросах. В некоторых мужских и женских учебных заведениях преподаются кое-какие богословские предметы, но их только терпят и время от времени запрещают. Факт покажется вам совершенно непонятным и необъяснимым, но тем не менее это так. Русский народ религии не учат следствием этого является множество сект о существовании которых правительство знать не разрешает одна из них допускает многоженство другая идет дальше и на словах и на деле проводит общность жен и мужей нашим священникам запрещено писать даже исторические хроники наши крестьяне поэтому толкуют библию в крифе в косе выхватывая отдельные тексты, и новые секты, весьма разнообразные по своему содержанию, возникают беспрестанно. Когда поп спохватывается, ересь обычно оказывается уже глубоко вкоренившейся. Если теперь поп поднимает шум, сектантов ссылают в Сибирь целыми деревнями. Это, понятно, разоряет помещика, у которого есть достаточно средств заставить священника молчать. В тех случаях, когда, несмотря на все старания, правительство узнает о ереси, количество ее приверженцев уже столь многочисленно, что бороться с нею поздно. Насильственные меры приведут к огласке, но не уничтожат зла, а действовать убеждением значит открыть дорогу спорам, наихудшему злу в глазах самодержавного правительства. Поэтому прибегают к замалчиванию, то есть не лечит болезнь, а наоборот, способствует ее распространению. «Русская империя погибнет от религиозных разногласий», заключил мой собеседник. «Поэтому завидовать нашей религиозности может только тот, кто, как вы, судит по поверхности, не зная нас на самом деле». Таково мнение одного из самых проницательных и искренних русских. Иностранец «Давно живущий в Москве и вполне достойный доверия, рассказывал мне, что несколько лет тому назад он обедал у одного петербургского купца, который представил ему трех своих жен, не наложниц, но законных жен».